Одна и одна мысль неотвязно в разных видах преследовала ее. Если я так действую на других, на этого семейного любящего человека, отчего же он так холоден ко мне? И не то что холоден, он любит меня, я это знаю, но что-то новое теперь разделяет нас. Отчего нет его целый вечер? Он велел сказать со Стивой, что не может оставить Яшвина и должен следить за его игрой. Что за дитя Яшвин? Но положим, что это правда. Он никогда не говорит неправды. Но в этой правде есть другое. Он рад случаю показать мне, что у него есть другие обязанности. Я это знаю, я с этим согласна. Но зачем доказывать мне это? Он хочет доказать мне, что его любовь ко мне не должна мешать его свободе. Но мне не нужны доказательства, мне нужна любовь. Он бы должен был понять всю тяжесть этой жизни моей здесь, в Москве. Разве я живу? Я не живу, а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Ответа опять нет. И Стива говорит, что он не может ехать к Алексею Александровичу. А я не могу писать еще. Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего изменять. Я сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы. Семейство англичанина, писание, чтение. Но все это только обман. Все это тот же морфин. Он бы должен пожалеть меня. Говорила она, чувствуя, как слезы жалости о себе выступают ей на глаза. Она услыхала порывистый звонок Вронского и поспешно утерла эти слезы. И не только утерла слезы, но села к лампе и развернула книгу, притворившись спокойною. Надо было показать ему, что она недовольна тем, что он не вернулся, как обещал, только недовольна, но никак не показывать ему своего горя и, главное, жалости о себе. Ей можно было жалеть о себе но не ему о ней. Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положении борьбы. «Ну, ты не скучала?» — сказал он оживлённый, весело подходя к ней. «Что за страшная страсть! Игра!» «Нет, я не скучала и давно уж выучилась не скучать. Стива был и Левин». — Да, они хотели к тебе ехать. — Ну, как тебе понравился Левин? — сказал он, садясь подле нее. — Очень. Они недавно уехали. — А что же сделал Яшвин? — Был в выигрыше, семнадцать тысяч. Я его звал. Он совсем было уж поехал, но вернулся опять и теперь в проигрыше. — Так для чего же ты оставался? — спросила она, вдруг подняв на него глаза. — Выражение ее лица было холодное и неприязненное. Ты сказал Стиве, что останешься, чтобы увести Яшвина. А ты оставил же его. То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице. Во-первых, я его ничего не просил передавать тебе. Во-вторых... Я никогда не говорю неправды. «А главное, я хотел остаться и остался», — сказал он, хмурясь. «Анна, зачем?» «Зачем?» — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою.